Глава шестая Я наконец понял, что не так с этой надписью. Весь текст был исключительно на русском. Ну ладно, самый первый, это понятно. Но вот гордые китайские драконы вряд ли будут давать русское название своей команде. Тем не менее, я вижу на стене текст кириллицей, а не какие-то иероглифы. Подозреваю, что китайцы наоборот видят все своими иероглифами. Надо будет как-нибудь поинтересоваться. Но это потом. А сейчас надо выбраться из толпы поклонников. К счастью, никто не фанател до такой степени, чтобы на меня бросаться. Поэтому я спокойно удалялся от локации по дорожке, улыбаясь, кивая, махая рукой и давая пять. «Ну ты и выдал. Поздравляю!» – пришло послание от Брюса. «Спасибо. Сам от себя такого не ожидал». А ты, кстати, в какой здесь команде? Сразу после тебя. Ястребы? Как же я сразу не догадался? А просто герои, кто не знаешь? Прикольное название. Это твои, молодцы ребята. Никто не думал, что так далеко зайдут. Львы, которые час пытаются их обойти. Видимо, поняв, что про львов я тоже не знаю, он послал в догонку еще одно сообщение. Королевские львы, англичане в основном, Европа в общем. Интересно, почему так получается, что все ведущие игроки принадлежат тем же странам, что развиты и в реале? Я вот, например, даже не слышал о каком-нибудь значимом игроке из Зимбабве, предположим. И сейчас вот все команды на первых местах – выходцы из Америки, Европы, России, Китая. Наверняка ведь сборная Сомали даже не присутствует в списке лучшей тысячи на стене дворца. Может, из-за того, что у них мораль немножко другая? Вот, например, какой-нибудь фанатик ислама, готовый убивать всех, не разделяющих его веру, или даже просто презирающий неверных, вряд ли сможет вырваться в топовые игроки, имея низкую репутацию. Хотя, возможно, я и не прав, и мои выводы преждевременны. Подождем, кто пройдет первый тур. Может, Сомали еще утрет всем нам нос. Спустя несколько минут отметился и агент 007. «Крепко жму руку, просто красава!» Может, к нам, к простым героям присоединишься? Еще не поздно. Упакуем тебя так, что никакая акула не разгрызет. Ты же знаешь, мне одному больше по душе. Не люблю слушать чужие мнения, ведь мое все равно всегда самое правильное, отшутился я. Кстати, может он знает что-нибудь про арену, куда я намеревался заглянуть в ближайшее время? Нет, общую-то информацию я и без того знал. При общем непротивлении сторон, то есть по согласованию двух команд, между ними мог состояться бой. Причем участвовали именно команды, а не группы игроков. Каждая из команд за право участия в бою вносила тренировочные очки и или жетоны в том количестве, о котором заранее договаривались. А победитель получал все. Совет, который вроде как тут распоряжался, не брал никакой своей комиссии. В отличие от подобных, происходящих в реальности мероприятий. Также можно было участвовать в бою с монстрами, но за них игрок получал лишь опыт, а если хотел что-то заработать на этих боях, то только через тотализатор, за организацию которого, кстати, совет тоже не брал абсолютно ничего. Монстров можно было выбирать в неограниченных пределах, от какого-то одного определенного до абсолютно случайного. И как раз с этим был связан мой особый интерес к арене. Давно уже было пора поймать чью-то душу в камень души моего перстня. Кого пленить, вот в чем вопрос. «На арене был уже?» — спросил я у агента. «Сюда собираешься? Мы как раз здесь. И твои заокеанские товарищи тоже тут трутся. Лопочут о чем то между собой. Подтягивайся. Скоро буду». Сначала я решил опять заскочить в здание совета. Как я знал, локацию лестницы можно было проходить неоднократно, раз за разом пытаясь улучшить свой результат. Но вот это можно сделать только сегодня, или я мог вернуться туда в любой день. Можно было поискать инфу и в игровой сети, но все равно я рядом, так что заскочу. Ведь мне всегда там рады, как уверил меня любезный служитель. Даже слишком любезный, как на мой взгляд». Завернув за угол, подошел к скоплению народа у лавки всякая всячина глазея по сторонам и обдумывая фоном пробираться через толпу или ее обогнуть. Как раз в этот момент один из великанов, что почти неподвижно стояли у входа в лавку, зашевелился, глубоко вздохнул и, гад такой, смачно высморкался прямо в гущу игроков. Все, издавая международное проклятие, отпрыгнули в стороны. Но кто-то не успел. Мерзкая зеленая здоровенная сопля влетела в плечо игрока, еще и забрызгав его лицо. Даже меня, повидавшего в сражениях немало отвратительных зрелищ, аж передернуло, что уж говорить о бедолаге. «Бля, пи-пи-пи, я тебя, пи-пи, на лоскуты, к-пи-на-пи-чмо-пи», – послышался русский народный. Игрок выхватил длинный узкий меч, что-то там наколдовал, и оружие налилось мрачной краснотой с пятнышками черноты. Лезвие будто превратилось в застывающий, но все еще жидкий язык лавы. «Гасконец», — разглядел я ник земляка. «Попридержи коней, Гасконец», — обратился я к нему. «А то гвардейцы кардинала заметут», — кивнул я в сторону здания совета. «Да и... пи... я этого... пи...» «Переростка все равно порву!» «Не, ну это понятно», — уверенно сказал я, с сомнением поглядывая на здоровяка, которому мы все были буквально по... в общем, чуть ниже пояса, а то и мельче. «Но ведь потом ты крайним и останешься. Давай, остынь, сейчас придумаем что-нибудь». «Да что тут думать, валить его надо!» — агрессивно прорычал Гасконец, тем не менее уже не собираясь необдуманно рваться вперед. Попытавшись обтереться, он только еще больше размазал мерзкую слизь. «Есть вода?» – с надеждой обратился он ко мне. «Да откуда же?» – искренне изумился я. «Я как раз в совет этот их иду. Давай со мной. Там, глядишь, и вода найдется. Заодно и проблемой их озадачим. Раз они тут за порядком следят, то чего же не уследили?» «Зачем совет? Вода и у меня есть!» – вдруг послышался голос. Перед нами стоял хозяин лавки, тот самый уродливый неприветливый гоблин, на лице которого сейчас сияла широкая желтозубая улыбка. Ишь ты, приветливый какой! Мне он так не улыбался. Заметив колебания игрока, владелец лавки подсластил предложение. «Заодно обсудим с вами, уважаемый игрок, возмещение, несомненно полагающееся вам за этот небольшой инцидент». «Небольшой?» Гневно вперился в него Гасконец, обличающе тыкая пальцем в здоровенную соплю на плече, что сейчас тягуче сползало по руке. «Лучше бы не смотрел», — передернулся я. «Небольшой», — твердо стоял на своем торговец. «Но позвольте все с вами обсудить. Давайте зайдем и побеседуем». Как-то подозрительно заторопился он замять происшествие. «Наверняка ждут его суровые санкции за такое». Вот и не терпится все уладить. «Стряси с него побольше», — подмигнул я земляку в ответ на его вопросительный взгляд. «Если что, я свидетель. Сейчас в совет заскочу, а потом на арене меня найдешь. Ну или пиши, я самый первый». Всю инфу о себе я по-прежнему оставил закрытой. Поэтому и сказал Ник. После того, как я себя назвал, лицо гоблина приобрело кислое выражение. «Не волнуйтесь, господин самый первый, мы с вашим другом обязательно уладим это маленькое недоразумение». Проигнорировав уродца, мелко отомстив этим ему за то, как он игнорировал меня чуть раньше, я пожелал удачи Гасконцу и двинулся напрямик, протискиваясь сквозь скопление игроков. Углядев впереди место, телепортнулся и окончательно выбрался из самой плотной массы после чего уже вполне спокойно дошел до входа в здание совета и зашел в него порталом. «Приветствую вас, отважные! из...» с... «Уже здоровались!» — прервал я слово охотливого служителя. «Можно вопрос?» «Конечно! Наш совет создаст. «Да что же его заносит все время?» «Я могу пройти локацию лестницы несколько раз, но это только сегодня или можно будет и завтра?» «Сколько будет открыта эта локация?» «Все тренировочные локации будут открыты на все время турнира, дабы все претенденты на слав...» «Спасибо!» — вежливо вклинился я в монолог и вышел из здания. «Значит, с локацией можно не торопиться. Да и без того мой результат был неплох. Да чего уж скромничать. Отличный был результат. Я даже не мечтал о таком. А все насос и моя новая убойная дубина. Ну и наблюдательность. Да и все остальное». Но можно стать и еще лучше. Не знаю, может быть, мое успешное выступление прорекламировало превосходство дубин, может, так совпало, но за эти несколько минут, что я шел от локации до совета, мне пришло уже два письма с заявкой на улучшение дубин, а это плюс шесть тысяч. К тому же около трех я заработал за прохождение лестницы, так что я имел уже довольно солидное количество свободных очков опыта. Распределить сейчас? Пожалуй, нет. Подожду, когда идет до дела, тогда и видно будет, куда вкладывать. Ну, а сейчас на арену. Миновав наискосок площадь, не став в этот раз никуда заглядывать по пути, я дошел до арены, что представляло собой огромное здание, венчавшееся сферическим куполом. Локация арена, войти. Жму на вход и оказываюсь внутри крытого стадиона на поле которого как-то совершенно неожиданно рос густой лес, в глубине которого, судя по грохоту и всполохам заклинаний, шел жаркий бой. Жаль, ничего не видно. «Ты где?» – послал я агенту. «Направо смотри». Повернув голову, я заметил железного человека, махавшего мне рукой. Вот натурально железного. От стального шлема, с поднятым сейчас забралом, до защищенных тоже сталью ног растущих из бронированного тела. «Где такой костюмчик раздобыл?» – завистью поинтересовался я у агента после того, как мы поздоровались. «А ты думал, я тебе врать буду, когда говорил, что упакуем с ног до головы? Полный комплект, броня, защита, ни один зверь не прогрызет. И откат защиты знаешь сколько? А за комплекты еще меньше, представляешь?» «Плюс характеристики поднимает». «Так где взял?» Повезло! Наткнулся в одной редкой локации на карту мастерских, а уж там разжились рецептиками. Попотеть, правда, пришлось, но оно того стоило, поверь. Жаль вот только стальных слитков, только на один комплект, кое-как наскребли, а бронзу иметь не принимает зараза. Нам бы на всех такие костюмы, мы бы... Ух! экспрессивно выразил свои фантазии агент. Ого! «Так выходит, у тебя редкая вещь?» С любопытством поинтересовался я. «А у меня ведь есть слитки, еще с позапрошлой локации лежат. И пусть они не редкого качества, но если редкий рецепт, то может получиться». «Нет», – огорченно прервал мои фантазии вояка. «Но зато полный комплект, так что в сборе по качеству не хуже редкого выходит». «А сколько слитков надо?» «А что, у тебя они есть?» С каким-то подозрительным прищуром уставился на меня агент. «Ну так, немного, чисто для себя», — попытался отвертеться я. «Слушай, а давай мы поменяемся», — тут же предложил хитрый делец. «Ага, что-нибудь ненужное на что-нибудь нужное», — скептически ответил я на предложение. «Да брось», — широко улыбнулся теплой улыбкой собеседник. «Горячей даже». «Разве я тебя хоть раз подводил?» «Посмотрим», — не стал я его обнадеживать. «Так сколько слитков надо на броню?» «Ну, считай. Один на шлем, пару на наплечники, потом на ручи. В общем, выходит семнадцать слитков. И это только железо столько надо. А ведь помимо этого там и кожа нужна, и волос. Всякая дрянь для проковки и закалки. Не так все просто». «Да уж, семнадцать слитков многовато». Мне и три-то лишь случайно удалось заполучить. Похоже, придется поменяться. Ладно, разочарованно сказал я. Меняться так меняться. Есть что интересного? Смотря, что интересует. А на что меняться будешь? Колись уже, что у тебя? Вот, показал я ему извлеченные из инвентаря три стальных слитка. Да это ж охренеть. Что так? Удивился я. Где взял? «Где взял, там нет», — с подколкой сказал я, тем не менее нисколько не соврав. «Ты брось, я серьезно. В какой локации нашел? Ты ведь знаешь, если какой ингредиент попался первый раз, так он и дальше будет выпадать, пусть и реже с каждым разом. Но мы там все прошерстим ради такого». Вроде читал я об этом, но как-то особо не придавал значения, все время посещая новые локации. «Ты, наверное, расстроишься, но правда, нет уже той локации. Квест у меня был, а как только прошел, так она исчезла». «Везет дуракам», – огорченно вздохнул агент. «Эй, ты это, я еще здесь», – возмутился я. «Ну а что, не так, что ли? Прошел бы раз десять-двадцать эту локацию, набрал слитков побольше, а потом бы уже завершал свой квест. И мы бы сейчас такую бронь соорудили, закачаешься». «Это ведь тебе не железо какое-то? Сталь! Настоящая сталь!» Ну, насчет настоящей были у меня сомнения, но вклиниваться в монолог своими мыслями я не стал. «Мало того, что сталь, так еще и какая-то необычная. Да таких слитков раз-два и обчелся во всей игре, а ты профукал. Такой шанс был!» «Да хорош меня распекать, будто я уже твой подчиненный», — осадил я предъявляющего претензии капитана. Как смог, так прошел. Я ж тебя не учу, как качаться. Я между прочим в легкую тебя сегодня сделал. подначил я его. А ты говоришь про фукал». Да будь у тебя наша бронь, эта акула все зубы об тебя поломала. Ладно, проехали. Нет уже той локации. Лучше расскажи, что у тебя есть в обмен на такую чудесную сталь. Теперь узнав ее ценность, отдавать ее за я не собирался. «Есть что-нибудь массово убойное?» Необходимость в подобном заклинании назрела уже давно. «Как раз и есть подходящее», — обрадовался капитан. «Как на заказ для тебя сделано? Ты ведь у нас теперь молниями балуешься, так что отлично тебе подойдет». И он так радостно и искренне заулыбался, что я сразу заподозрил что-то неладное. «Рассказывай, в чем подвох?» «Да ерунда». Ты не заметишь ничего. Просто манны побольше требует, вот и все. Но у тебя же с этим проблем нет, верно? Зато...» Сделал он многозначительную паузу. «Откат секунды. Мощность настраивается. На все случаи жизни просто сгодится». «Откат секунды?» Удивился я. «До сих пор я даже не подозревал, что есть такие заклинания». «Точно», подтвердил агент. «Пуляй, сколько влезет». Слишком было все хорошо, поэтому я становился все более и более подозрительным. «А что ж тогда твои себе не забрали?» «Так я ж говорю, маны забирает побольше, чем остальные заклинания. А с этим напряг. Это ты у нас, золотой мальчик, который разбрасывается ей направо и налево». «Ну, если дело только в этом. Показывай». Агент переслал мне навык обычное заклинание «Цепь молнии». «Магия стихий», «Настраиваемые параметры», «Откат от одной секунды», «Значительно повышенное потребление маны». «Немного побольше маны, говоришь?» «А тут почему-то значительно повышенное, говорится». «Да брось, тебе-то какая разница?» «Ну как, берешь? «Ну, в общем-то, вроде как подходит. Взять, что ли?» Я задумался. «А почему бы и нет?» «Манна постоянно генерируется насосом», перстни ее накапливают, особого смысла экономить нет. К тому же, если что, у меня рубин остался для еще одного перстня. Так что беру. «Ладно, давай», — согласился я. «Тогда показывай, что у тебя еще есть. Это все же навык, просто так его на ингредиенты сам понимаешь, никто менять не будет». «Да тебя никак в прапоры понизили», — возмутился я такой мелочности. «То сам меня уговаривал взять бесполезный навык, то вдруг он у тебя стал навыком с большой буквы. Может, это тебе следует за целых три, выделил я это число, моих слитка подбросить еще чего-нибудь. В общем, после недолгих торгов моя жаба задушила его хомяка, и мы договорились об обмене трех слитков на один навык. Как я сразу и предлагал. Только время зря потеряли. Закончив с этим, я поинтересовался. Как думаешь, какая тварь самая убойная? «Да они все убойные по-своему. А чем выше уровень, тем страшнее. Тебе зачем?» «Есть у меня возможность один навык заполучить от моба. Вот и думаю, кого бы под это дело выбрать». «Ну-ка, ну-ка, давай подробности. Где взял, как работает?» – потребовал капитан. «Да задолбал ты!» – откровенно высказал я свое мнение. «Я не твой вояка, так что хорош постоянно что-то там с меня требовать». «Да я ж не для себя, а ради нашего дела!» «Да срать мне на эти дела! Я у тебя совета спросил, а ты здесь допрос устраиваешь. Ладно, забудь!» «Ну, хорошо, хорошо, не кипятись, дам я тебе совет!» Он немного подумал, а затем вдруг неожиданно поднял на меня глаза и сказал. «Ведь твоя последняя акула отличный навык имеет!» «Как она тебя сделала, а?» Не знаю, что там за заклинание, но оно самонаводящееся, убойное, быстрое. По мне так неплохой выбор. Или можно невидимость взять, тоже есть такие твари. Ну да ты сам с такой сталкивался, верно? Как ты ее, кстати, разглядел? Навык, — коротко пояснил я. Все, что говорил агент, было верно. Но хотелось чего-то такого, сам не знаю чего. Может и правда невидимость взять? Об убойном заклинании я даже не думал. Его и без этого рано или поздно достану. Хотя, если разобраться, и невидимость тоже смогу достать, если вдруг задамся такой целью. Кстати, надо это обдумать. Очень неплохое умение. Хоть, как я знал по себе, и не панацея от всех бед. «Нет, это все не то», – задумчиво произнес я. «А не знаешь что-нибудь такое, что прям, ну, не знаю, неимоверно крутое?» «Неимоверно крутое я видел только в локациях, что меня на десяток уровней выше. Там оно всегда такое. А если локация редкая, то даже и выше не надо». А вот за это высказывание я зацепился. Не знаю еще, кого выберу, но противника надо будет выбирать качеством повыше черт да я ведь могу сейчас запросто легендарку заполучить да что там легендарку эпика спасибо горячо и искренне поблагодарил я капитана это то что надо но все я пошел всегда рад вслед мне обескураженно произнес агент а я мчался ко входу на поле стадиона сейчас выберу себе эпического противника первого уровня С легкостью его завалю и заполучу себе мощнейший навык, поглотив душу. Самый первый навеки. Эпическая сила. Увы, реальность в пух и прах разбила мои мечты. При попытке выбрать противника легендарного качества, выяснилось, что его минимальный уровень может быть только невообразимой для меня цифрой двести. Противники обычного качества начинались от 50 уровня, редкого – от сотого, уникального – от 150 легендарного – от двухсотого, а выше и вообще ничего не было. Видимо, не доросли еще. А ведь счастье было так близко. Расстроенный, я так и не вышел на поле, отказавшись от выбора соперника. Выходит, мой предел – противник редкого качества. Но это не повод унывать, а совсем наоборот подбодрил я себя. Все же редкий навык — это не хухры-мухры. Осталось все же определиться с тем, что мне надо. Может, отталкиваться следует не от того, что поубойнее, а от того, что именно мне подойдет? Ведь я сейчас на первом месте не благодаря тому, что у меня какие-то особые атакующие способности, а только лишь из-за своего насоса и в дополнение к нему колец с резервуарами для маны. Но ведь уровни растут, количество заклинаний и приемов увеличивается. Расход маны и праны, соответственно, возрастает. А значит, скоро мне будет их не хватать. И я уже не смогу держаться впереди. А значит, надо помочь насосу или, что почти равнозначно этому, заполучить огромный резерв маны, который будет заполняться в перерывах между боями. Точно. Это именно то, что мне надо. Наконец-то понял я. Вот только ни одного подходящего противника я не припоминал. Сходить что ли опять к агенту? Да и Брюс вроде где-то здесь, можно и его порасспрашивать. Хотя чего я буду сто раз бегать туда-сюда. Оставлю пока вопрос на форуме, может кто посоветует чего дельного. А самому надо все же сходить на поле, да испытать свой новый навык. Сказано, сделано. Сначала создал на форуме темку, где интересовался любыми мобами, что генерировали или как-то хранили ману, а затем перешел к заклинаниям. Слоты были забиты под завязку, так что пришлось поднимать владение заклинаниями до 50 уровня. Врожденное свойство владения заклинаниями достигло 50 уровня. Дополнительно получено ускоренный откат. Повезло. Ведь у всех дополнительно получаемые свойства определялись то ли рандомом, то ли еще как. Но что ожидает конкретно каждого, неизвестно. Я опасался, что выпадут дополнительные слоты под заклинания, что мне из-за моего улучшенного владения было совсем ни к чему. Хотя, кто его знает, как дальше сложится, много заклинаний не бывает. В любом случае, что выпало, то выпало. К тому же ускоренный откат – это круто. После этого я привязал к себе цепь молний, после чего, получив более полную информацию по заклинанию, внимательно с ним ознакомился. Все, что было сказано в кратком описании, было верно. И малый откат, и настройка, и что самое печальное, прожорливость. Настраивать заклинание можно было раз в сутки, а это означало выбор количества поражающих молний и их силу. Потребляемая манна, соответственно, зависела от этих двух параметров а время отката только от количества молний. Чем их больше, тем дольше откат. Одна молния — одна секунда, две — две секунды и так далее. То есть тысяча, например, противников, тысячи секунд. А это значит... Я ненадолго задумался. Чуть более четверти часа. Вот так и знал, где-то тут подвох. Вот же агент заливал мне откат секунда, пуля и сколько влезет, Ведь наверняка знал, что одной секундой не обойдешься. Да ну его, не буду иметь с ним больше дел. То прапор их все пытался меня нагреть. Теперь этот деятель решил скромно умолчать о незначительных деталях. Короче, нахер таких хитрожопых. Впрочем, я все же получил свое массовое заклинание. Так что не буду расстраиваться. Да и откровенно говоря, не такой уж это недостаток. Все равно тысячу врагов я убивать не собираюсь. А вот с сотней откат будет всего-то 100 секунд, меньше двух минут. Меня больше злило, что агент не раскрыл всей правды. А не то, что заклинание плохое. Очень даже неплохое, а особенно, когда я подниму его до 50-го. Вложив опыт, получил сообщение. Заклинание цепь молнии достигло 50 уровня. Приобретено новое свойство подстройка. Это позволяло мне настраивать количество молний и их силу в любое время, хоть перед каждым применением. А значит, проблема со временем отката вообще становится несущественной. Сколько врагов, столько и молний. После этого откат и не важен, все умрут. Вот это другое дело. Пора проверить, каково оно в деле. Запустив настройку, я выставил 60 молний такой силы, что это разом потребляло половину моей маны. По моим подсчетам, примерно выходило, что крыс от такого разряда порвет в клочья, кроликов убьет на месте, волкам здорово подпортит здоровье, а быков немного пощекочет. Опять активировав вход на поле арены, я выбрал минимальный уровень врагов – 50, А количество пусть будет пару сотен. А врагом у меня будет… Я вспомнил хозяина всякой всячины. Гоблин. Надеюсь, есть тут такое. Как оказалось, гоблины имелись, причем в огромном ассортименте. Я выбрал первого в списке. «Болотный гоблин» и нажал «Войти». В нос тут же ударил запах тухлятины, а ноги чуть ли не по колено погрузились в болотную жижу, что раскинулась вокруг меня, насколько хватало глаз. Еще в поле моего зрения оказалась огромная толпа мелких буро-зеленых коротышек, которые с задорным гиканьем кинулись на меня и, размахивая кто острыми палками, кто корягами, а кто и просто камнями. Широкие ступни легко удерживали легкие тельца на поверхности болота, и вся орава, издавая шлепки, быстро приближалась, грозя вот-вот начать причинять мне легкие телесные повреждения. «Ну, держите!» – зловеще ухмыльнулся я и активировал цепь молний, указав целью самого шустрого из нападавших. С моей руки, с ударившим по ушам резким треском, вылетела первая молния, хорошенько прожарившая агрессора, судя по тому, как он начал после этого верещать, свалившись на подкосившихся ногах в грязь под ногами. Не останавливаясь, молния переметнулась на второго противника, третьего. Молнии молотили, не переставая. Вот одна из них врезалась по запнувшемуся от страха мелкому гаду совсем рядом со мной ча ча ча за за на на Еле сумел пробормотать я, валясь в грязь от поразившего меня через воду разряда. Дебав оцепенения», — отвечая на мои слова, сказала игра. После этого вспышка и грохот разрядов наконец прекратились, оставив лежать в болоте множество курящихся легким дымком тел, в числе которых, к сожалению, был и я. А осмелевшие дикари, заметив мое плачевное состояние, Вновь с воплями ринулись в атаку, подбирая ранее выброшенные при бегстве орудия убийства. Несколько залпов каменного града окропили красной кровью серую болотную жижу. Но врагов было слишком много, и они, не обращая внимания на потери, все же сумели до меня добраться. Непослушными руками я пытался достать дубину. Но ее тут же выхватил у меня какой-то мелкий засранец и тут же победно завизжал, молотя себя в хилую грудь одной рукой, изгибаясь под тяжестью того конца дубины, что едва смог приподнять другой. Телепорт ненадолго избавил меня от града обрушившихся ударов дикарей, перенеся в сторону и поставив на ноги. Но они подкосились, и я плюхнулся лицом в грязь. А сверху на меня навалилась подбежавшая толпа злобных гоблинов, молотя кто чем может. Я тяжело заворочился, пытаясь спихнуть себя груз дикарей. Но тут мне в весок прилетел удар камня, и я вновь погрузился головой в грязь, через шум в ушах слыша противные визги, добивающих меня тварей. В общем, несмотря на отсутствие боли, смерть от удушья не самый приятный способ уйти на перерождение, как я выяснил на своей шкуре. Едва только воскреснув в круге возрождения арены, я жадно глотнул воздуха. Как же это оказывается приятно просто дышать. Но радость была немного подпорчена недавним конфузом. «Мораль сей басни такова, и стая зайцев пиздит льва». Вспомнились пророческие слова анонимного автора. Хотя какие зайцы, это я сам виноват. «Надо же, сообразил баловаться с электричеством, стоя по колено в воде. Да до такого даже школота не додумается. Хорошо, хоть никто не видел моего позора». «Ну ты выдал. Колись, в школе доишником был». Опровергло моей надежды сообщение от агента. «Лол». От английского laughing аут лол». Громко вслух смеясь. Коротко отписался Брюс. «Предатель». Как я узнал чуть позже, на поле стадиона отображаются самые значимые бои, которым игра посчитала и мой поединок. Наверное, из-за первого места в турнире. Так что мой бой наблюдали все, кто только был на арене, и я теперь знаменитость. Черт!